Когда же мгновенная краска покрывала ее щеки, она придавала ей лихорадочный вид, беспокоивший более, чем ее бледность. Иногда случалось так же, что вдруг без причины она ощущала спазмы, доводившие ее до бесчувствия, и в продолжение дней, следовавших за этими припадками, овладевала ею глубочайшая меланхолия. Наконец они стали возобновляться так часто, И с такой возрастающей силой, что однажды, когда доктор Сарсей посетил нас, я оторвал его от мыслей, возникших в нем при виде Полины, и, взяв за руку, повел в сад. Мы обошли несколько раз маленькую лужайку, не произнеся ни слова. Потом сели на скамью, на которой Полина рассказала мне эту страшную повесть. Там с минуту мы были погружены в размышления. Я хотел прервать молчание, но доктор предупредил меня. «Вы беспокоитесь о здоровье сестры вашей», — сказал он. «Признаюсь», — отвечал я, — «и вы сами заметили опасность, умножившую мои страхи». «Да», — продолжал доктор, — «ей угрожает хроническая болезнь желудка. Не испытала ли она какого-нибудь случая, могущего повредить этот орган?» «Она была отравлена». Доктор размышлял с минуту. «Да», — сказал он, — «я не ошибся». Я предпишу диету, которой она должна следовать с величайшей точностью. Что касается нравственного лечения, то это от вас зависит. Может быть, она тоскует по родине, и путешествие во Францию принесло бы ей пользу. Но она не хочет туда возвращаться. Поезжайте в Шотландию, в Ирландию, в Италию, куда ей захочется, но я считаю это необходимым. Я пожал руку доктору, и мы вернулись домой. Что касается наставлений, то он обязался присылать их прямо ко мне. Чтобы не обеспокоить Полину, я думал, не говоря ни слова, заменить диетой наше обыкновенное меню. Но эта предосторожность была напрасна. Едва доктор оставил нас, Полина взяла меня за руку. «Он все сказал вам? Не правда ли?» — сказала она. «Я сделал вид, будто не понимаю ее». Она улыбнулась печально. «Вот чего, продолжала она, — Я не хотела писать матери. К чему возвращать ей дочь, когда через год или два смерть опять ее похитит? Довольно один раз заставить плакать того, кого любишь. Но возразил я, вы ошибаетесь насчет своего положения. Вы не в духе сегодня и только. О нет, это гораздо серьезнее, отвечала Полина с той же приятной печальной улыбкой. Я чувствую, что яд оставил следы, и здоровье мое сильно расстроено. Но выслушайте меня. Я не отказываюсь надеяться. Для меня ничего нет лучше жизни. Спасите меня во второй раз, Альфред. Скажите, что я должна делать? Следовать предписаниям доктора. Они легки. Простая, но постоянная диета. Рассияние. Путешествия. «Куда вы хотите ехать?» «Я готова». «Выберите сами страну, которая вам нравится больше». «В Шотландию, если хотите, потому что половина дороги уже сделана». «Хорошо, в Шотландию». Я тотчас начал приготовление к отъезду, и через три дня мы оставили Лондон. Мы остановились на минуту на берегах Твида, чтобы приветствовать эту прекрасную реку словами, которые Шиллер влагает в уста Марии Стюарт. Природа бросила англичан и шотландцев на гряду, простертую среди океана. Она разделила ее на две неравные части и обрекла жителей вечной войне за ее обладание. Узкая ложе вида, одно разделяет раздраженные умы, и очень часто кровь двух народов смешивается с ее водами. С рукой готовые сторгнуть меч — Тысячу лет уже они смотрят друг на друга и угрожают один другому, стоя каждый на своем берегу. Никогда неприятель ни не вторгался в Англию без того, чтобы и шотландцы не шли с ним. Никогда междоусобная война не воспламеняла городов шотландских без того, чтобы и англичане не подносили факел к их стенам. И это продолжится таким образом, и ненависть будет неумолима и вечна до того самого дня, когда один парламент соединит двух неприятелей, как две сестры, и когда один скипетр будет простираться над целым островом. Мы въехали в Шотландию. Мы посетили с Вальтер Скоттом в руке всю эту поэтическую землю, которую он, подобно магу, вызывающему привидение, населил древними ее обитателями, смешав с ними оригинальное и прелестное сознание своей фантазии.